478 Пришло время моё и собрано сил. Плотная материя должна пропустить духовный разряд страшного напряжения, равно как оболочки людей. Тысячелетия готовились к этому часу, и близится час. Занавес храма разорвался, и твердь поколебалась, когда уходил. Приход будет ещё более величенен, уходил униженным, приду как имеющий власть. Силы света утвердят свою мощь, и утверждение это будет явное при свете дня. И в прах распадутся все построения людские на невежести, неверии и отрицании. Незыблемость отрицающих построений людских поколеблена будет до основания, а основание снесено. И знак моего войска будет миллиард. Мера терпения моего переполнилась. И космическая воля диктует судьбу мира. Не имей ты паниковать самомнение, самонадеянность, невежество и мудрость земная, когда грозные космические явления свидетельствуют силу свою. Огонь мощен. Огнём утвержу мощь огня. Не изведённого с неба на землю. Космические часы отбивают ритм непреложности, и людям придётся смириться перед величием высшей воль. Эпоха моей тройи настанет нежданно, нежданно и стремительно. Даю знак предупреждения. Имеющие уши слышать, да слышат. И глаза, чтобы видеть, пусть видит, ибо приблизился час.